Миры Артема Каменистого. Стикс. Николай Сабинин. Дикарь. Книга третья. Трёхмерное безумие. Глава первая. Голова гудела, словно внутри нее поселился рой рассерженных ос. Тело налилось свинцом, каждая его клеточка болела как никогда. Он попытался сдвинуться с места и, конечно же, конечности крайне негативно отозвались на эту попытку пошевелить хотя бы мизинцем. По мускулам прокатилась целая волна слабости и болезненных спазмов. Дикарь с сарказмом отметил про себя, что последнее время все чаще сталкивается с похожим состоянием. Это уже прочно вошло у него в привычку, крайне неприятную и губительную привычку. Со скрипом зубов он кое-как разлепил веки и пошевелился. В поле зрения на фоне порозовевшего предрассветного неба появилась перевернутая вверх ногами гребенка силуэтов верхушек деревьев, подсвеченных первыми лучами, еще пока не выглянувшего из-за линии горизонта светила. Дикарь вновь прикрыл веки и про себя подумал о том, что он, похоже, провалялся тут всю ночь напролет. Все тело жутко затекло, мышцы спины и ягодицы неприятно спазмировали, натянув холода отостывший за ночь лесной подстилки. Собравшись с духом, он медленно приподнялся на занемевших и ноющих конечностях и встал на четвереньки. Тело плохо слушалось приказов своего владельца. Суставы словно проржавели насквозь, в результате чего безмолвное сражение с ним тянулось целую вечность. Со стоном откинувшись назад, дикарь привалился спиной к стволу, поваленной им в пылу ночной схватки сосны. Острое зрение, доставшееся ему в наследство от голода, как всегда работало на высоте. Поэтому пока еще царивший между в чернильный предрассветный сумрак, никак не помешал дикарю рассмотреть ствол его отбойника, хмуро глядевшего на своего хозяина черным зрачком дула. Видимо, пока он мирно валялся в отключке, девушка завладела его оружием и теперь весьма недвусмысленно держала его на мушке. Автомат внешников выглядел несуразно огромным в небольших девичьих руках нимфы, все это время безмолвно взиравшей на его потуги. Но это впечатление ложное. Теперь рейдер знал это как никто другой. Эти обманчиво тоненькие и изящные ручки таили в себе поразительную мощь и силу, никак не соответствующие их внешнему виду. Ей не составит большого труда держать его на прицеле хоть весь день. Аврора твердо и уверенно стояла на своих двоих, что явно давало понять. Ей ночная схватка далась значительно легче, чем рейдеру. Это укололо самолюбие дикаря, хоть он и понимал, что в улье внешность обманчива и мало что значит, но осознать, что его под орех отделала девчонка, которая весит почти вдвое меньше него самого, было весьма и весьма неприятно. «Болезненный удар по самолюбию, так сказать». Впрочем, навыки и умения, продемонстрированные ею ночью, а также то, как именно Аврора провела свои несколько лет в Стиксе, и вполне заслуженная ею репутация, успешно работали как бальзам для уязвленного самолюбия дикаря. Наверняка отыщется не так много бойцов, способных сражаться с ней на равных, а для него это вообще неподъемная задача. Даже удивительно, что нимфа, которая в силу особенностей своего дара вообще-то совершенно не должна сходиться с противниками в ближнем бою, смогла натренироваться до такого уровня. Оба бывших союзника хранили гробовое молчание. Рейдер пока еще не пришел в себя после всех приключений и серьезной ночной встряски, а сохранявшая неподвижность нимфа вообще больше походила на ледяную скульптуру, чем на живого человека, выдавая себя одним лишь движением ресниц. Используя эту паузу с пользой, дикарь постарался собрать все оставшиеся у него силы и привести себя хотя бы в относительно дееспособное состояние. Вышло из рук вон плохо. Его физическая оболочка отхватила не неслабых люлей, и в ближайшую пару часов дикарь вряд ли будет представлять хоть какую-то угрозу. Да и с ментальной составляющей дело обстояло не лучше. После нырка в глубокое подсознание содержимое головы превратилось в какую-то кашу. Его разум сейчас больше напоминал огромный пазл или разбитую в дребезги хрустальную вазу. И, судя по всему, дикарю потребуется время, чтобы хотя бы мало маломальски привести себя в порядок. Хорошей новостью стало то, что, несмотря на овсянку в голове, он мог более или менее здраво мыслить. А это значит, что для него еще не все потеряно. Но если нимфа вдруг решит проделать в нем пару лишних дыр, он вряд ли сможет ей помешать. Хотя, с другой стороны, если бы она действительно хотела его убить, то уже сделала это, пока он изображал коматозника и валялся без сознания. Так что тут еще не все потеряно. Давненько меня так никто не отделывал. Как бог черепаху, честное слово. Нимфа в ответ лишь силой сжала челюсти, отчетливо скрипнув зубами. На скулах ее напряглись суровые складки, придавшие лицу резкое и неприятное выражение. Остро контрастирующая с миловидной внешностью девушки. Похоже, он переоценил ее ледяное спокойствие. Внутри нимфы по-прежнему клокотал вулкан эмоций, внешнее проявление которого она мастерски скрывала от чужих глаз. Дикарю следовало очень внимательно выбирать выражение. Иначе выдержка девушки вполне может дать трещину. И тогда итог их беседы может стать для него весьма печальным. «Радуйся, что вообще пока еще дышишь», Дикарь с кряхтением завозился на холодной земле, пытаясь принять более удобную позу. «Я и радуюсь, не видишь, что ли? На лицо мое глянь. Именно так и выглядит выражение неземного блаженства». Девушка нарушила собственную неподвижность и приблизилась к нему вплотную. Темный зев ствола автомата замер в каком-то полуметре от его переносицы, гипнотизируя своей чернотой сознание рейдера. Непосвященный человек мог бы решить, что обеспеченность девушки рано или поздно может выйти ей боком. Уж слишком явственно она подставляется, опасно сближаясь со своим пленником. Но Дикарь теперь знал наверняка, что это просто иллюзия, причем очень опасная и глупая. Ночная схватка с Авророй наглядно ему продемонстрировала, что ее скорость и реакция далеко превосходят его собственные. А если сюда еще добавить крайне неприглядное текущее состояние рейдера, шансов завладеть автоматом у него было чуть меньше, чем никаких. «Вот теперь нахрен твои шуточки, с кем я разговариваю? И только попробуй водить меня за нос. Как только я увижу, что ты вешаешь мне лапшу на уши, тебе тут же кранты, понял? А я обязательно это пойму, даже не сомневайся. Отвечай!» Дикарь извительно, насколько это вообще позволяла ситуация, усмехнулся ей в ответ. «А, то есть физически надругаться над моим бренным телом тебе показалось недостаточно? Ты меня теперь еще и морально унизить пытаешься, да?» «Нехорошо, вот это нехорошо. А с виду такая милая девушка». «Заткнись и перестань поясничать. Я задала вопрос. Будь, сука, любезен мне на него ответить». Рейдеру вдруг стало смешно. Даром, что ситуация совершенно не располагала к веселью. С трудом подавив рвущийся наружу неуместный гогот, он ответил нимфе. «Да не строй ты из себя дурочку, ты уже все давно сама поняла. Иначе я уже наверняка был бы мертв. Уж кто-кто, а ты-то наверняка способна опознать своего бывшего рабовладельца». Рот девушки некрасиво искривился, наглядно демонстрируя, что его слова ударили туда, куда следовало. «Следи за языком, пока я тебе его через жопу не выдернула!» «Всегда, блин, к вашим услугам!» В этот раз, на удивление, улыбка девушки вышла более позитивной и искренней. «Да уж, за словом в карман ты точно не лезешь!» Дикар невинно пожал плечами в ответ. «Ты сама-то еще язва, так что мы, можно сказать, два сапога пара!» «Ладно, раз уж ты передумала меня убивать, может, теперь поговорим нормально?» Мне кажется, у нас обоих есть куча вопросов друг к другу. Ты как, готова к конструктивному диалогу?» Аврора прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Спустя мгновение она, похоже, приняла окончательное решение, опустила оружие и села на кочку напротив дикаря. Тот, в свою очередь, внезапно ощутил, как избитое и измордованное тело покидает дикое напряжение, скрывать которое на протяжении последних минут ему удавалось лишь титаническим усилием воли. На лице нимфы проскочила череда сложных противоречивых эмоций, но она смогла взять себя в руки и кивнула ему в ответ. «Ладно, ты прав. Теперь выкладывай все без утайки». Он на секунду задумался о целесообразности этого действия, но потом решил, что на данный момент нимфа, пожалуй, единственный человек, который способен ему хоть как-то помочь разобраться с тем, что творится в его голове. Теперь, когда он наконец понял мотивы, вынудившие девушку на него напасть этой ночью, ее поступок не выглядел для него таким уж предосудительным. Наоборот, он прекрасно понимал, что ею двигало. Экскурс в глубины памяти Тритона дал ему массу пищи для размышлений. Быть сейчас максимально откровенным и этим постараться заслужить доверие Авроры – это, наверное, самое логичное и оправданное решение из всех возможных. Поэтому, собравшись с мыслями, Рейдер принял более удобную позу и принялся не спеша рассказывать ей обо всем, что с ним приключилось во время и после их последней встречи на складах. Когда он закончил, девушка впала в глубокую задумчивость, отсутствующим взглядом наблюдая, как светила улья, медленно выглядывает из-за горизонта, и рассеянно барабанила пальчиками правой руки по коробки коробке отбойника, мирно покоившегося на ее коленях. «Знаешь, я, пожалуй, еще никогда не встречала такого эталонного неудачника, которому бы так нереально фартило». Дикарь лишь хмыкнул в ответ на эту сентенцию. «Слушай, давай вот без этого всего обойдемся, а? Я и без тебя прекрасно понимаю, что нахожусь в глубокой жопе. Может, уже, по сути, пройдемся без подколок и всего прочего?» «Ладно, ладно, не нервничай ты так. Лучше скажи, что было, пока ты был в отключке?» «Ты же наверняка не просто так бревном валялся, колись!» Дикарь тяжело вздохнул, мысленно возвращаясь к не самым приятным событиям ушедшей ночи. «Я, как бы сказать...» Он с электрическим треском потер отросшую щетину на подбородке. «Короче, я видел этого урода где-то в своем подсознании». «И? Просто увидел и все? Или вы поговорили?» «Кончай, кота, тянуть за яйца, не беси меня, выкладывай уже все как на духу!» Дикер раздраженно посмотрел на внезапно напрягшуюся нимфу. Осознание того, что он каким-то боком умудрился подцепить очередного пассажира, раздражало, как скрипящий на зубах песок. А поведение нимфы добавляло в ситуацию свою порцию негатива. К тому же этот тритон был как бы не хуже голода. Было отчего ощущать себя не в своей тарелке. Вот уж кому действительно везет, как утопленнику. «Да хватит так на меня смотреть, дыру протрешь. Не успел я с этим ублюдком ни о чем поговорить. Я, как его увидел, меня словно перемкнуло. А потом, раз, и я уже тут, на тебя любуюсь». Девушка раздраженно хрустнула костяшками и снова принялась барабанить пальцами по оружию, размышляя о чем-то не самом приятном. Уж больно яркие эмоции отпечатались на ее лице. Лучше ты мне скажи, как вообще такое возможно, почему этот гад ко мне прицепился? Кто из нас двоих знахарь-то в конце-то концов? Нимфа тяжело вздохнула, после чего сняла с пояса флягу с живчиком, сделала хороший глоток. Потом она завинтила крышку и протянула емкость ему. Дикар не стал отказываться. Его фляга осталась в рюкзаке, который валялся где-то в окрестных кустах, а силы идти его искать у него сейчас банально не нашлось. Глоток универсального лекарства ласково прошелся по пищеводу и упал на дно желудка, от которого по всему телу прошлась теплая успокаивающая волна. Рейдер лишь отвлеченно подумал о том, что уже довольно давно вообще перестал замечать отвратительный запах и вкус живца, окончательно подсев на местный аналог наркоты. «Слушай, я знахарь без году неделя». Поэтому то, что я сейчас скажу, это просто мои досужие домыслы, приправленные кое-какими наблюдениями и выводами, которые я сделала благодаря этому дару. И хоть я и не претендую на правду в последней инстанции, но все же считаю, что мои умозрения не очень-то далеки от истины. Короче, слушай сюда. Ты вообще когда-нибудь задумывался, что такое личность человека? Задавался вопросом о сути сознания. Вопрос был неожиданным и застал дикаря врасплох. «Насколько я понимаю, личность – это то, что электричество переносит по нашим мозгам. Вроде бы так, да?» Нимфа кивнула в ответ. «Да, если сильно упростить. Человеческое сознание – набор электрических сигналов, перемещающихся по нейронам нашего мозга. Нейронная сеть хранит все наши воспоминания, опыт и знания именно в виде таких сигналов. «Ну и? Какое это имеет отношение к тому, что со мной произошло?» Аврора в ответ раздраженно дернула уголком рта. «Самое непосредственное. Умение Тритона, с помощью которого он подчинял себе людей, связывало его личность с энергией Стикса напрямую, через его персонального паразита. Он использовал то, что получилось на выходе, как атакующее оружие, нападая на нейронную сеть других людей». Проще говоря, устанавливал прямой контакт между своим сознанием и сознанием жертвы. Как связь между Wi-Fi роутером и принимающим устройством. Следишь за мыслью?» Дикарь рассеянно кивнул в ответ. «Именно поэтому во время ментальной атаки ты мог заглянуть в его воспоминания. Ваши личности в этот момент в прямом смысле соприкасаются друг с другом, и это работает в обе стороны. И вот это самый опасный нюанс в умении Тритона». Ведь стоит потерять контроль над процессом и нырнуть слишком глубоко в чужую структуру личности, и вы моментально начинаете сливаться на базовом уровне. С ним такое уже произошло однажды, в его самое первое подчинение. Он натуральным образом оторвал кусок личности другого человека и прилепил его к себе. И это очень сильно на него повлияло. Он на самом деле стал другим человеком. Хотя так и остался, тем еще сволочью и подонком. Это не образное выражение. Сама его личность довольно сильно поменялась под влиянием чужого опыта и знаний. А что стало с тем, кого он пытался подчинить? Насколько я знаю, у того чувака просто-напросто перегорели мозги. Слишком большая нагрузка. Его нейронная сеть не вынесла такого урона и перенапряжения. Дикарь снова поскрыв пальцами подбородок. И что с ним после этого стало? Впал в кататонический ступор. Проще говоря, окончательно и бесповоротно превратился в овощ. «Да уж, незавидная судьба. А Тритон почему уцелел?» «О, ему тоже досталось. Он три дня провалялся в коме, едва не умер от обезвоживания. Но выжил скотина, потому что основной удар пришелся не на его сознание, а на сознание жертвы. Его самого лишь слегка зацепило откатом. Плюс его мозг довольно долго и со сложностями переваривал массив данных, которые он оторвал от превратившегося в овощ иммунного. «А вот теперь у меня появились прямые ассоциации. Я, конечно, в кому не впадал, но после нашей злосчастной встречи с Тритоном на складах меня тоже нехило приложило. Едва ласты не склеил». «Вот-вот, в корень зришь. С тобой у Тритона вышла похожая ситуация. Вот только на этот раз подставился уже он. За это можешь своего первого пассажира благодарить». Это он так контролера пригрел, что у того мозги вскипели. Без его вмешательства ты бы сейчас тоже радостно бегал на побегушках у чертей». Дикарь иронично хмыкнул. «Вот уж не думал, что мне когда-то придется голода благодарить. Неожиданный поворот событий». «О, так ты ему даже имя придумал? Любопытно». «А как еще назвать существо, у которого весь лексикон состоит только из слова «еда»?» «Эллочка-людоедка, блин». Да и не называл я его так. Он сам себя считает олицетворением чувства голода. Так себе ощущение, я тебе скажу. На троечку. Все же забавное у вас взаимодействие выходит. Уникальный случай в своем роде. Ни хрена я в этом забавного не вижу. Этот урод меня самого чуть до ручки не довел. То еще, блин, удовольствие. Как ты вообще умудрялся столько времени держать его на коротком поводке? Тритону вон пары секунд хватило, а ты бодрый весел, как ни в чем не бывало. «Великий знахарь говорил, что у меня серьезный ментальный резерв, вроде как. Сила воли на зависть, проще говоря. А откуда ты знаешь, что Тритон за пару секунд поплыл?» Нимфа пожала плечами. «Если бы это произошло не мгновенно, он бы тогда просто отлепился от тебя и все. Все равно бы получил по мозгам, но наверняка выжил». А так, голод этот твой превратил ему содержимое черепа в кисель, а значит Тритон элементарно не успел среагировать на ответную атаку. Гандон тупо не ожидал такой подлянки, за что и поплатился. Ну, звучит вполне логично, ты права, тот не ожидал такого подарка, а когда голод ему в подсознанку вцепился, не успел среагировать. А по поводу как, я и сам без понятия. Временами удивляюсь, каким вообще чудом крыша моя не уехала в дальние края, ведь явно должна была. «Ну, если бы ты был не в состоянии совладать с мутантом, тот великий знахарь, который сделал тебе блокаду, даже связываться с тобой бы не стал. Так что ничего удивительного, он насчет твоего ментального резерва сказал правду». «Кстати, на этот счет, правда, что знахари видят будущее?» Варианты возможного будущего – это не то же самое. А в чем разница? Нимфа задумалась на мгновение, а потом сорвала с растущего рядом с ней куста рябины листок, оторвала от него одну дольку и продемонстрировала ее дикарю. «Представь, что этот кусок листочка – обрывок твоего возможного будущего, который я смогла увидеть в тот миг, когда смотрела на тебя там, на складах. Представил?» «Ну, допустим, и что?» А теперь представь, что то, что видит великий знахарь, это все вот это дерево. У момент, когда ты с ним встретился, а все остальное, развилки и дихотомии того, что впоследствии с тобой могло бы произойти, поступит и так или иначе. И каждый листок на нем – один из вариантов твоего будущего, которое может наступить, поступит и тем или иным образом. Предвидение знахарей – это очень сложный дар. Чтобы делать более или менее точные прогнозы, нужно учитывать массу переменных, пропускать через себя просто невообразимое количество информации. Теория вероятности в чистом виде. Я лично сильно сомневаюсь, что даже спустя десятилетия жизни Вулья смогу провернуть нечто подобное. Дикарь попытался осмыслить сказанное девушкой, но очень быстро понял, что это выше его понимания сути вопроса. Оставалось лишь поблагодарить себя за то, что он догадался не спрашивать у нее про задание холода, и почему-то отдал ему код доступа к квартальной установке, не обмолвившись об этом ни словом. Лишний раз просто выставил бы себя перед нимфой круглым дураком. Однако все не так страшно. Предвидение даже без понимания того, что ты видишь, само по себе может дать подсказку. Интуитивно, так сказать. Что ты имеешь в виду? Девушка замолкла, над поляной надолго повисла тишина, прерываемая лишь редкими трелями и пересвистом проснувшихся птиц. Дикарь молча любовался на медленно поднимающийся над лесом солнечный диск и не смотрел на замолкшую девушку, справедливо рассудив, что если та захочет ответить, она это сделает в любом случае. И оказался прав. «Как думаешь, почему ты до сих пор жив?» И вновь вопрос был неожиданно каверзным и заставил дикаря растеряться. «А?» Нимфа прислонила автомат к рябине, после чего приблизилась и положила ладони ему на виски. Дикарь приготовился к новой активации умения знахарки, но, похоже, та не планировала делать ничего подобного. Она приблизила свое лицо вплотную к лицу рейдера и несколько бесконечно долгих минут вглядывалась в его глаза – словно пытаясь найти там ответы, на терзавшие ее вопросы. От этой ситуации ничего не понимающему дикарю стало немного не по себе. «Аврора, стоит мне лишь подумать, что эта гнида засела в твоей голове и, возможно, прямо сейчас смотрит на меня твоими глазами, у меня внутри все начинает кипеть. Хочется сжать твою голову руками и давить до тех пор, пока череп не лопнет, словно перезревший арбуз» а мозги из ушей не потекут. От ее леденящего кровь-тона сердце дикаря заколотилось в три раза быстрее обычного. Он понял, девушка не шутит, и она вполне способна привести свою угрозу в исполнение. Рыпаться сейчас было бы глупо, ведь этим он мог бы просто спровоцировать ее, а сил драться с ней снова у него просто не осталось. Поэтому дикарь молчал и истово надеялся на благополучный исход. И, как оказалось, правильно сделал. Нимфа вполне контролировала свои эмоции. Она отстранилась от его лица и продолжила говорить уже более ровным и спокойным тоном. «Как ты уже и сам понял, прикончить его мне хочется больше всего на свете. Но тебя я трогать не стану. И знаешь почему?» Дикарь уже в который раз за сегодня, испытавший чувство нереального облегчения, хрипло ее спросил. «Ну, удиви меня». «Потому что в тот день, когда я впервые тебя увидела на складах, я очень быстро поняла, что твоя судьба и твое будущее, какими бы они ни были, очень тесно переплетены с судьбой Бурана и Шута, а значит, и с моей собственной тоже. Не знаю, почему это случилось, но это уже свершившийся факт. Мы теперь в одной упряжке. И мне остается лишь надеяться, что ты оправдаешь мои ожидания». «Какие еще, мать, твои ожидания?» «Ну, для начала постарайся остаться самим собой». «Что ты имеешь в виду?» Аврора тяжело вздохнула и посмотрела на него долгим взглядом, в котором дикарь уловил совершенно неожиданные для себя эмоции. Сочувствие? Печаль? Разобраться в них он так толком и не успел. Уж больно они были мимолетными. «Ты не забыл, что умение, раньше принадлежавшее Тритону, внезапно стало твоим?» «И вправду, а с чего бы это? Только не говори мне...» Он внезапно замер, словно громом пораженный. Смысл странного, сочувствующего взгляда нимфы наконец дошел до него, пусть и с запозданием. Картинка в голове со щелчком приняла окончательный вид. И от понимания этой простой мысли дикарю захотелось завыть. «Я уже говорила, ты и прослушал. Так же, как Тритон когда-то слился со своей первой жертвой...» Так и ты теперь постепенно впитываешь его личность. Со всеми навыками, привычками, дарами Улья и со всем прочим. Совсем скоро вы станете одним целым. Сука, нет, нет, нет, нет, только не это. Девушка внезапно замялась, продемонстрировав очень нетипичную для нее неуверенность. Дикарь, послушай. Тот лишь скривился в ответ, все душевные силы бросив на усмирение эмоциональной бури, в мгновение ока всколыхнувшейся внутри. «Пожалуйста, просто помолчи немного, лады? Мне нужно пару минут, чтобы все обдумать в тишине». Нимфа кивнула в ответ и предоставила его собственным мыслям. А мысли эти радостными отнюдь не были. Наконец-то все встало по своим местам. Все те странности, что творились с ним последнее время. Неожиданные решения, которые удивляли его самого. Разом нашлось множество ответов на внутренние вопросы и недосказанности. Вот только позитива в его существовании это совершенно не добавляло. Аврора права. Он редкостный неудачник. Только ему могло так повести. Выбрался из одной ямы для того, чтобы снова угодить в следующую. С этим можно что-то сделать? Девушка лишь пожала плечами. Если и можно, то я совершенно без понятия, как и что именно. Сколько у меня времени? Неделя, может, две или три, сложно сказать точно. Дикарь скрипнул зубами и с хрустом сжал кулаки. «Твою же мать!» Нимфа встала и, приблизившись, положила к нему на плечо ладонь. «Слушай, все не так страшно, как выглядит на первый взгляд. Судя по тому, что ты мне рассказал, Тритон уже пытался тебя взять под контроль, но у него ничего из этого не вышло. Да это и неудивительно. Он моментально проиграл схватку твоему голоду, а вот ты своего мутанта вполне успешно нагнул». А это значит, что ему с тобой не тягаться, у тебя ментального ресурса в разы больше. Это не отменяет того факта, что этот выродок скоро станет частью моей личности, в кого я тогда превращусь. В Такого же психопата и морального урода? Я уже сейчас не чувствую абсолютно никаких угрызений совести после того, как собственноручно отправил на тот свет несколько десятков человек. Как будто так и должно быть». Он с чувством врезал кулаком по собственному колену. Девушка лишь пожала плечами. «Ну, положа руку на сердце, внешники, которых ты отправил в мир иной, трижды заслужили такую участь, так что тут твоя совесть кристально чиста. Но ты прав, неизвестно, чем все обернется в будущем». Дикарь сидел некоторое время удрученно понурив голову, продолжая предаваться своим не самым радужным мыслям. Наконец, приняв для себя трудное решение, он вскинул подбородок и пристально посмотрел в глаза нимфе. «Аврора, послушай, ты лучше, чем кто-либо знаешь, что из себя представляет Тритон. Поэтому я прошу тебя пообещать мне одну очень важную вещь». Девушка наклонила голову набок «Какую же?» «Если ты увидишь, что я превращаюсь в него, пообещай мне, что убьешь меня. Ты-то уж наверняка сможешь это сделать». Глаза девушки превратились в две бездонных дыры, которые, казалось, стремились заглянуть в глубины его разума. Спустя пару минут гробового молчания она ответила. «Уверен насчет этого?» Дикарь выдержал ее взгляд и твердо кивнул ей в ответ. Он уже принял это решение. Увиливать от него, проявляя малодушие и слабость, было бы глупо с его стороны. Нимфа вместо ответа поднялась на ноги, подошла ближе И приблизила свое лицо к нему вплотную, продолжая сверлить взглядом его череп. Словно пыталась найти там ответы на одни ей известные вопросы. Тяжело вздохнув, спустя еще пару напряженных минут, она положила ладонь к нему на плечо и проникновенным голосом ответила на просьбу рейдера. «Хорошо, я тебе это обещаю. Ты меня спас, я все еще у тебя в долгу. Значит, это меньшее, что я могу для тебя сделать» если дела примут совсем уж печальный оборот. От себя гарантирую, что исполню обещание лишь в самом крайнем случае, если пойму, что уже все, других вариантов не осталось». Дикарь лишь невесело хмыкнул ей в ответ. «Ну что же, и на том спасибо. Хотя странно благодарить за такое, тебе так не кажется?» Девушка пожала плечиками и в тон ему ответила. «Согласна, так себе благодарность за спасение». «Давай лучше мы постараемся не доводить до такого, окей?» «Да кто ж спорит-то? Думаешь, я сам жажду склопотать пулю в голову? Просто теперь я буду чувствовать себя немного уверенней, зная о том, что ты меня прикроешь и не позволишь этому уроду переродиться в моем теле. Это явно хуже смерти. Я такого для себя точно не хочу». «Ладно, давай с этими похоронными разговорами завяжем и перейдем на более животрепещущие темы». «Как ты себя чувствуешь?» Рейдер прислушался к собственным ощущениям. «Ну, после того, как ты меня отделала под орех, самочувствие, так себе, если честно. Но с другой стороны, бывало и похуже». Нимфа передала ему в руки отбойник, а сама положила руки на виски дикарю. «Сейчас я тебя немного подлатаю и двинемся обратно к ребятам. Они там уже наверняка все испереживались, особенно лунь. «У него с этим вообще конкретные проблемы, хоть виду и не подает». Дикарь удивился. «Что, правда? А я и не знал». Аврора усмехнулась, продолжая водить своими изящными руками над его головой. «Ага, я же мало того, что девушка, так еще знахарь. От меня трудно такое спрятать. А у дедуля твоего это вообще очень плохо получается». «Ну, он уже не такой уж и дедуля». Неплохо так Гадков сбросил за те несколько дней, что мы были разделены. Ну, вообще-то в Улье омоложение гораздо медленнее происходит, но с Лунем ему в плюс сыграла красненькая, неплохо ему старые косточки смазала. Дикарь удивленно присвистнул. «Похоже, мне предстоит узнать много интересного про ваши с ним совместные похождения, верно?» Он краем глаза увидел, как неожиданно тепло девушка улыбнулась в ответ на его вопрос. Эта мимолетная улыбка много чего рассказала дикарю. Похоже, лунь перестал быть посторонним и для нимфы. Эти их похождения и для нее не прошли мимолетно, сблизив с советским разведчиком. Что в принципе было совершенно неудивительным. Сибирский охотник был человеком надежным, на него можно было положиться, кроме того, с ним рядом было довольно комфортно находиться. Есть такой тип людей, располагающих к себе и совершенно не напрягающих в общении. Вот Лунь как раз и относился к подобным людям, несмотря на видимость деревенской неотесанности и поверхностной сухости в общении. Потом сам у него спросишь, расскажет наверняка. У меня сейчас совершенно другим голова занята. Знаешь, а ведь ты сумел меня серьезно удивить. Давненько уже мне так не прилетало. Колись, когда успел так насобачиться. Обычно за моей скоростью мало кто поспевает. Пара оплеух, и мое опустошение противника валит с ног. Разве что против опытных клокстоперов не играет. Но там тема для отдельного разговора. Да и мало их совсем, очень редко встречаются. А с тобой пришлось повозиться. Вон какую поляну вытоптали». Дикар лишь пожал плечами. «Снова моему голоду спасибо надо сказать. Без его рефлексов ты меня моментом раскатала бы». «Но вообще, чем ты, блин, думала, а?» «Я ведь чуть тебе шею не сломал». «Не трави ты мне душу, будто я этого без тебя не знаю». Аврора раздраженно потерла ладошкой лиловое кольцо синяков на своей шее, оставленных руками рейдера в финале их ночной схватки. «Я тебя серьезно недооценила. Кроме того, в тот момент я думала, что у меня нет другого выхода. Я ведь на полном серьезе считала, что Тритон уже прибрал тебя к рукам. Мне от одной этой мысли до сих пор не по себе». «Даже подумать страшно, на что он станет способен, если к своим старым дарам прибавить твои способности и тело, раньше принадлежавшее зараженному». Она зябко передернула плечиками, тем не менее продолжая колдовать над его головой. «Кстати, насчет этого, как ты уже понял, его дар, черная дыра, способность скрывать себя от ментатов, сенсов и знахарей, перешла к тебе». И ты уже вполне успешно научился ею пользоваться. Дикарь покачал головой. Это само собой случилось. Я сам был очень удивлен, когда узнал, что Там-Там меня не видит своим даром. А он ведь один из самых сильных сенсов, что мне доводилось встречать в Улье. Нимфа фыркнула. Есть и посильнее, поверь мне. Ты в Стиксе без году неделя, ни хрена еще толком тут не знаешь. Наверное, ты права, я же не спорю. Но насчет дара... «Я подумал, что у меня новая способность из-за белки прорезалась. А оно видишь как?» «Нет, то, что тебе белая жемчужина подарила, у тебя пока еще дремлет и не подает никаких признаков жизни. Я едва-едва в тебе ощущаю нарождающийся новый дар, но пока даже примерно не вижу, каким он будет. А по поводу черной дыры, тебе нужно срочно научиться его отключать». «Почему это?» «Да, похоже, я переоценила твои умственные способности. Голову-то не пробовал включать хоть иногда. Как думаешь, какая реакция будет у любого ментата или знахаря, как только он поймет, что совершенно не может тебя прощупать собственным даром?» «Напряжется?» «Само собой. Это же как красная тряпка для быка. раскрывается значит, есть что прятать. Ну а дальше все вытекающие отсюда последствия». «Ага, и тогда первый же встречный ментат узнает, что внутри меня сидит мур, которого все считают погибшим». Аврора лишь тяжело вздохнула и покачала головой. «Ох, какой же ты еще зеленый, если ты сам об этом трепаться не начнешь. Как ментат вообще об этом догадается? Полиграф же не видит тебя насквозь, лишь считывает твою реакцию на его вопросы. Правду ты сказал или нет? А если нет вопроса, нет этой ответной реакции». Дикарь намотал информацию на ус, сказанная девушкой действительно стала открытием для него. «Но вообще-то ты прав. К знахарям тебе теперь соваться не стоит. По крайней мере, пока это ваше слияние не завершится. Иначе спалишь себе всю контору. И поверь на слово, ничем хорошим это для тебя точно не закончится». Рейдер почувствовал благодарность к девушке за очень своевременное предупреждение. Кто знает, чем бы для него мог обернуться бездумный поход в гости к тому же монаху. Даже думать о последствиях того, что флюгеровский знахарь просек бы его сложную жизненную ситуацию, не хотелось. Наверняка последствия для самого дикаря были бы весьма и весьма печальными. И что, мне забить на свои новые способности? Аврора неожиданно треснула его кулачком по голове. Не больно, но дикарь все равно вздрогнул. Не потому, что было больно, а больше от неожиданности. Лучше уж дождаться самостоятельной активации, чем так подставляться, дурило. Ладно, ладно, чего сразу драться-то, понял я? Ну вот, раз понял, так прекращай тупить. У тебя теперь есть персональный знахарь. В ответ на это рейдер лишь хохотнул негромко. Ага, еще бы этот персональный знахарь не пытался мне голову открутить, был бы я на седьмом небе от счастья. «Ой, слушай, заткнись, пока я тебе опять по голове не надавала. Лечишь тут его, лечишь, а благодарности ноль». Но в ее словах совершенно не чувствовалось злобы или раздражения. Напротив, дегарь уловил в них нотки тщательно скрываемой улыбки. И это развеселило его еще больше. «Ага, всегда бы так. Сперва калечит, потом лечит. Просто мечта». Девушка снова шлепнула его ладошкой по макушке головы, и наигранно суровым голосом сказала, «Ты ведь с огнем играешь, да шутишься, я тебе точно уши откручу и в карман засуну». Он втянул голову в плечи, сделав вид, что напуган, и с большим трудом подавил рвущийся наружу истеричный смех. Похоже, накопленный стресс и негатив от ночной схватки и последующих мрачных новостей начали давать о себе знать таким вот необычным образом. «Сиди смирно, дурачина!» «Я еще не закончила тебя латать». «Ладно, ладно, не дерись только». Но она уже сбросила с себя шутливое настроение и продолжила говорить уже гораздо более серьезным и задумчивым тоном. «Кажется, теперь я начинаю понимать, что в тебе нашел Буран». «Ты сейчас о чем?» «Да так, не обращай внимания». «Ну ладно, могу и не обращать. Тогда скажи мне вот что. Тот дар, который мне Белка подарила, как скоро он пробудится». Нимфа за его спиной пожала плечиками. «Хрен его знает, тут уж как Ули решит. Если дар достаточно мощный, а с белым жемчугом по-другому не бывает, он в таком состоянии может годами пребывать. Ты, похоже, большую часть энергии, которую тебе жемчужина подарила, потратил на то, чтобы защититься от того куска личности Тритона, что тебе достался. Иначе твой энергоконтур просто-напросто разорвало бы на куски». «А если сюда еще добавить тот факт, что к этому веселью подключился этот твой голод, я вообще удивляюсь, как ты до сих пор сохранил трезвый рассудок!» Дикарь вспомнил свое весьма плачевное состояние в те двое суток после побега со складов и вынужден был согласиться с выводами девушки. «Да я и сам удивляюсь, не меньше твоего!» Ну вот, на формирование способности ушли остатки, так что ничего удивительного, что зарождающийся дар перешел в латентное состояние. Такое даже в нормальных условиях случается довольно часто, а про твой случай и вообще говорить нечего. Вот только ты особо не расстраивайся, сомневайся, что у тебя на его пробуждение уйдет много времени. Твоя энергосистема активно высасывает соки из тритона, плюс идет неплохая подпитка от голода. «Он ведь тоже никуда не делся. С твоим образом жизни – это лишь вопрос времени. Причем, скорее всего, недолгого». Дикаря в этот момент посетила довольно неприятная мысль. «Слушай, если ко мне перешли дары Тритона, что же тогда стало с его способностью промывать людям мозги?» «Я поначалу тоже из-за этого немного напрягалась, но теперь вижу, что он, похоже, слился с твоей способностью контролировать зараженных». «Родственные дары? Вот белка их испаяла воедино. За счет этого твой дар должен был серьезно усилиться». Дикарь кивнул ей в ответ. «Это так. Я в бункере смог подмять под себя целую стаю из десятка матерых бегунов и лотерейщиков. Причем один из них уже был скорее топтун, чем жрач. А ведь раньше никого серьезнее бегуна и пробовать даже не стоило за ноздри брать». «Ну вот видишь». «Ты, кстати, насчет этой своей способности тоже держи язык за зубами, понял?» «Очень многие сочтут очень привлекательные мысли о том, что в подходящий момент можно на своих врагов натравить стаю зараженных. На вражеский стаб, к примеру, или конвой торгашей». «Да я уж понял». «Вот и умничка. К слову, тебе третья способность в подарок от твоего нового пассажира досталась». «Что, серьезно? Прямо праздник какой-то». Хоть какая-то компенсация за весь перенесенный негатив. И что там? Ну, это так, простенький дар. По сравнению с черной дырой и контролем ни о чем, откровенно говоря. Я его называю «тишина». При активации все производимые тобой звуки гасятся в небольшом радиусе. Это как? Ну, когда ты его включаешь, можешь хоть заораться, но человек, который от тебя стоит в паре метров, ничего не услышит. Тишина гасит все звуки. Причём только в одну сторону, на тебя это не распространяется. Ты по-прежнему слышишь все, что происходит вокруг. Хм, довольно удобно. Ну, применение можно найти, не совсем бесполезный навык. А как мне им и черной дырой научиться пользоваться? Да точно так же, как и другими твоими дарами. Визуализируй воображение кнопку или рычаг, который нажимаешь для активации того или иного навыка. Ну или привяжи на мелкую моторику палец там согнуть или лоб наморщить. Монах меня именно так и учил первую способность активировать. Она согласно кивнула в ответ. Да, это самый распространенный способ, и для новичка понятный с самого начала, легко разобраться. Хотя, как по мне, он довольно палевный. Лучше научиться включать свои дары так, чтобы стороннему наблюдателю ничего не было видно. И снова довольно важная и полезная информация вылетела из уст нимфы. А дикарь сделал себе еще одну зарубку в памяти. «Потренируйся, ты уже не первый дар осваиваешь. Думаю, легко разберешься, как это работает. Ладно, давай закругляться, я тебя подлатал, пора двигать отсюда». Девушка как раз закончила свои манипуляции с его головой, от которых боль и слабость наконец ушли из тела рейдера, а по конечностям разлилась приятная теплота и энергия. Нимфа, пока он приходил в себя, нацепила на себя рюкзак и сейчас проверяла патроны в магазине своего FN-FNX. Этот пистолет, после того, как дикарь ночью развалил ее ПП-2000 на две половинки, оставался единственным оружием нимфы. Увидев это, ему пришла в голову мысль, что стоило бы девушку дополнительно вооружить, благо есть чем. «По дороге трепаться не будем, тут еще хватает проблемных мест. Не знаю, как ты, а я за последние дни и без того перенапряглась. Неохота больше подставляться. Думаю, ты со мной в этом согласишься. Ладно, давай закругляться, и так тут полночи проторчали. Давно пора сваливать». Дикарь осторожно встал на ноги и полез в кусты в поисках рюкзака. Найдя свою ношу, он обернулся к девушке. «Двинули, торчать тут и впрямь больше не стоит». Обратная дорога прошла спокойно. После того, как дикарь утопил в темных водах баржу, дроны, больше не имевшие места для посадки и до заправки, к утру больше своей частью попадали на землю. Серьезных зараженных им тоже не встретилось, всякие мелкие пустыши и бегуны не в счет. С этими местными жителями их парочка особо не церемонилась, проламывая черепа слабеньким зараженным клювами. Свежеупокоенные мутанты в качестве благодарности одарили их несколькими споранами. Пока их дуэт проворно пересекал перелески, дикарь озвучил, не дававший ему покоя вопрос. «Аврора, слушай, насколько я понимаю, нам теперь во флюгер дорога лежит. Согласна?» «Вопрос лишь в том, как именно мы туда доберемся». Девушка, пробиравшаяся через густые заросли малины, поправила ремень ментовского аксу, который дикарь отдал ей взамен уничтоженного его руками пистолета-пулемета и на минутку задумалась над ответом. «Слушай, ну вопрос, конечно, интересный, хотя ответ, по-моему, на него всего один. Возвращаться нам придется через зону. Можно через речку на БМП переправиться, она плавающая, должна справиться. Но я сразу говорю, на той стороне сплошь болотистые кластеры, далеко мы там не уедем». А бросать технику и шагать по этому говнищу пешком я совершенно не горю желанием. Да и разбрасываться такой техникой – так себе идея. Она вообще-то на дороге не валяется. К тому же там уже не патрулируемые дронами территории. Плюс есть несколько очень неприятных кластеров. Нарваться, короче, можно легче легкого. Дикарь, которого от воспоминаний об его похождениях по радиоактивной зоне под черным дождиком просто передернуло, Лишь с сомнением хмыкнул. «Не уверен, что поездка через зону будет более приятным занятием. Там, насколько я понимаю, сейчас пора черных дождей. Особо не разгуляешься». «Это так, но по срокам там уже должно все близиться к концу. Кроме того, именно сейчас шанс нарваться на атомитов в зоне минимальный. Они все по выездам шатаются в окрестных кластерах. В самой зоне их сейчас минимум. А учитывая, что черти в данный момент серьезно дезорганизованы и лишились поддержки своих хозяев, а там вообще полное раздолье. И они непременно этим прекрасным шансом воспользуются, что открывает перед нами некоторые возможности. «Да я такие возможности в гробу видал, если честно». Девушка с недовольным видом прочистила горло, после чего ответила ему. «Слушай, я понимаю твое недовольство». Но коридор, ведь не просто именно так назвали. Это, по сути, единственный путь на запад со стороны Флюгера. Да и в его сторону тоже. Хотя теперь после того, как ты местный аэродром утопил, можно будет по реке наладить связь. Но там тоже не все так безоблачно и прекрасно. Река на многих участках не судоходна, На ней частенько с перезагрузками случаются серьезные перепады уровня воды – Есть пара плотин, с тамошними шлюзами намучаешься, будь здоров. Короче, тоже, то еще приключение. Рейдер на ее отповедь лишь тяжко вздохнул и ответил без лишнего восторга в голосе. Ладно, я понял. Через зону значит через зону.